А немецкие войска получили непомерно длинные, притом постоянно нарушаемые партизанами коммуникации, по которым совсем нелегко, нормально питать какие бы то ни было большие операции. Рудин говорил, неторопливо, будто раздумывая вслух, но с большой убежденностью. Выражение лица Андросова становилось все более замкнутым, а взгляд отсутствующим он точно сверял то, что сейчас слышал, с собственными мыслями. Наступает! Вернее, уже наступила зима, — продолжал Рудин, — немецкая армия к ней не подготовлена, и это станет ее трагедией. Между тем, как советское командование даже партизан обеспечивает полушубками и валенками, это очень важно. Но дело не только в одежде. Немецкая техника захлебнулась еще в осенней грязи. Что с ней будет, когда начнутся снежные заносы? Словом, теперь меня нельзя заподозрить в том, что я сдался в плен, чтобы примазаться к праздничному пирогу. «Нелегкой борьбы хватит-то для меня. Вы меня понимаете?» Вопрос Рудина застал Андросова врасплох. Сказать, что он понимает Рудина, означало бы согласиться и с его оценкой положения дел на фронте. Выигрывая время для обдумывания ответа, он неторопливо размял и закурил папиросу. «Илитанский взгляд на такое событие, как война, прежде всего, субъективен. Нужно иметь видеть дальше собственного носа». «Конечно, я знаю далеко не все». Покорно принял обвинение Рудин. Но если говорить о будущей войны, учитывая только то, что известно всем, нас с вами тоже не ждут легко сбывающиеся надежды. Я имею в виду простой арифметический подсчет всех и всяких резервов Германии с одной стороны, и России с ее могущественными союзниками с другой. Союзники России блеф! вставил Антосов. Рудин улыбнулся. Вот вам! Типичный пример, когда немецкая пропаганда желаемое выдает за реальность. Нет-нет, мы с вами должны приготовиться к тяжелой и борьбе. Андросов промолчал, и это как ничто другое сказал рудин что инициативу разговора он же взял в свои руки. Надо продолжать атаку. Рудин тихо и сочувственно спросил. — А вам не бывает страшно при мысли, что вы... — Вы забылись... — крикнул Андросов. — Вы забыли, где вы находитесь? — Я не забыл. Я просто не знаю, где я нахожусь. Мягко улыбнулся Рудин. — Я откровенно разговариваю с своим земляком, с которым у меня, в общем, одинаково тревожное положение. Почему бы нам не посоветоваться, не поговорить искренне? Потом вы можете сдать меня гестапо. Вам-то нечего. А кричать не стоит. Меня ваш крик не испугает, а полезному для нас обоих разговору он только повредит. Я понимаю, что вам в высшей степени наплевать на мои сомнения, на меня, но не торопитесь, плевать, Андросов, я еще могу вам пригодиться. Рудин видел, что Андросов в смятении. Он уже, вероятно, почувствовал, что перед ним не просто очередной пленный из тех, что вереницы прошли и через его руки раньше. Да, Андросов был в смятении. А главное у него было ощущение, что он не властен над этим человеком, который сидит перед ним. Чутье подсказывало ему, что... Этот разговор таит для него опасность и что-то еще. Он весь дрожал внутри от напряжения, от желания скрыть эту дрожь. Но он никогда не был трусом, и потому сейчас решил пойти навстречу опасности. «Скажите-ка прямо, чего вы хотите?» — спросил Андросов. «У меня такое впечатление, что вы вертитесь вокруг да около главного. Не говорите, а у меня время ограничено. Мне хотелось бы вернуться немного назад». — с улыбкой заговорил Рудин. — Вы с насмешкой отнеслись к моей ссылке на голос крови. Но ну, а что руководило вами, когда вы пошли работать к немцам? Это что, допрос?